Глава 8. Дни текли один за другим, вязко и медленно, будто смола. Я ходила на уроки, сидела тихо, завернувшись в накидку, но думала о своём, о тайне записки. Меня не оставляло чувство, что стоит потянуть за нужный конец, и она распутывается, как клубок ниток. После смерти Уильяма я прочла все книги о работе полиции, какие только нашла в библиотеке. Надеялась отыскать в них подсказки для раскрытия преступления. Мне нужен был конкретный план, список действий, чтобы навести порядок в сознании и залатать болезненную дуру в сердце. Как выяснилось, отыскать убийцу, который не оставил после себя ничего, кроме цепей, практически невозможно. Как и ночного гостя по одной лишь записке. И сейчас меня тоже с ней дала боль, и в голове тоже царил беспорядок. В книгах об искусстве детектива советовали анализировать почерк. Я решила начать именно с этого, потому что больше было не с чего, а бездействовать я уже не могла. Первый я проверила Лену. Это было проще всего, тем более, что с ней у меня завязалось что-то хоть относительно похожее на дружбу. Она с готовностью и доброй улыбкой передала мне свою тетрадь с конспектом лекции «Миссис Робертс», Почерк отражал её характер, он приятный и тщательный, но по закорючкам на полях было ясно, что Лену не сильно интересовало занятие. Карикатуры мисс Робертс с дьявольскими рогами и вилами рассказывала о моей соседке больше, чем любой из наших разговоров. С текстом записки её почерк не совпал, и я не сильно этому удивилась. Но Максим было сложнее попросить конспект, поскольку ни одно занятие у нас не совпадало, но в итоге я заполучил её старые эссе, оправдываясь тем, что мне нужно вдохновение для письменной работы по предмету миссис Венс. Максим передала его после ужина, всё мятое и в пятнах, словно она мокала бумагу в кофе и хранила её под кроватью. Писала она небрежно, с множеством пометок, перечёркнутых строк. "Удачи", усмехнулась Максим, протягивая мне листок. Прочитать эти сэ было практически невозможно, но зато сразу стало ясно, что записку оставила не она. По туалетному столику в нашей комнате были разбросаны бумаги Аврелии Еруби, но их почерк тоже не совпадал с почерком ночной гостьи. Я продолжал расследование всю неделю. Так часто просил у одноклассниц конспекты, что они уже, наверное, считали меня совершенно неграмотной. Мейбл широко улыбнулась, передавая мне свой тетрадь и предложила помочь с учёбой. Сара с Корой неуверенно переглянулись, но всё же поделились конспектами. Мария вела записи в красивом кожаном блокноте, а Рейчел на отдельных листах. Ни один стиль письма не соответствовал ночной записке, но почерк на ней казался мне смутно знакомым, и потому я не прекращала поиски. А ещё потому, что других идей у меня пока не находилось. Конечно, приятно было делать хоть что-то. но всё равно создавалось впечатление, словно этого недостаточно. В классе миссис Ли я рассказывала о себе ровно столько, сколько необходимо, чтобы ко мне не придирались, и не стремилась делиться лишними деталями. На истории и практическом применении иногда становилось довольно интересно. Всё-таки я ещё радовалась своим волшебным силам и впитывала каждое слово подобно губке, хотя при этом чувствовала скрытую злобу от того, какие жалкие крупицы информации нам выдавали. Я быстро привыкла к рутине. К тому, что Руби со своими подпевалами сидит на веранде после обеда и ужина, и лучше обходить её стороной. Как и комнату отдыха на третьем этаже, там из стен раздавался странный, царапающий звук, который никто не мог объяснить. Миссис Выкотски больше не звала меня к себе в кабинет. Большую часть свободного времени я проводила в библиотеке в раздумьях. Все мои расследования ни к чему не приводили, и я начинала гадать, что хуже. Отчаяние или безнадёжность? Спалось мне плохо. Я подолгу лежала в постели, водя подушечкой пальцы по грубой бумаге, желая убедиться в том, что записка мне не приснилась. А если всё же удавалось задремать, меня терзали красочные, но беспокойные сны. Обычно об ателье, но иногда о нашей старой квартире, о парке Томпкинс-сквер или даже о колдостане. В этих снах меня одолевало недоброе предчувствие, но я не понимала, отчего. Шин, кудрявый парень с пристальным взглядом, участвовал в них почти всегда, наблюдал за мной ещё реглаза. Просыпалась я в холодном поту, совершенно не выспавшись. Вторая записка появилась у меня на кровати в один удивительно холодный вторник. Я ушла с ужина пораньше, чтобы почитать книгу в тишине и покое, но задремала где-то на закате, прямо в форме, поверх покрывала. Книга покоилась у меня на груди, и когда я очнулась, ощущение было такое, будто пролетело всего несколько минут. Фиолетовое мерцание сумерек заливало комнату, а на моей подушке лежал квадратик бумаги. Мне сразу стало не до сна. Я развернула листок трясущимися руками, едва не порвав его от волнения, и пробежалась по небрежным строчкам. Не доверяй сестринское общение. Встретимся сегодня в Forest Parkе у дверей клуба в полночь. Я всмотрелась в записку, запоминая её наизусть, а затем сунула к первой под матрас. Будь я умной и рассудительной, не безразличной к собственной безопасности, ещё подумала бы, стоит ли туда идти, но когда дело касалось моего брата, выбором мне не оставалось. Я точно знала, что пойду, потому что так теперь выражала свою любовь. В темноте, с яростью и дрожащими руками, Из окна за опутаницей ветвей в парке был виден скат крыши. Я предположила, что это и есть клуб, поскольку других зданий не заметила. Стена, ограждавшая колдостан, выглядела грубой, но не слишком высокой. Ее не составило бы труда перелезть. «Я справлюсь. Я обязана». Часы показывали семь с небольшим. Мои соседки, наверное, еще играли в карты или болтали внизу. «Интересно, что бы произошло, заметь они эту записку первыми». А если бы таинственный гость я столкнулась с ними на выходе, очевидно, это была кто-то из учениц. По крайней мере, такой вариант выглядел самым логичным и не слишком пугающим. Хотя почему она просит о встрече за пределами школы, вне стен, которые нас защищают. Я очень надеялась, что скоро получу ответы на все вопросы. Мне при оделась в белую хлопковую сорочку и залезла под тёплое одеяло. После вечерней дрёмы и От волнений из-за грядущей встречи спать уже не хотелось, но мне надо было ускользнуть незаметно, не вызовав подозрения у соседок. Несколько часов я лежала в кровати, глядя в потолок и считала удары собственного сердца в расползавшейся по Академии тьме. Наконец девчонки вернулись в комнату. Было слышно, как Рубит тщательно расчесывает волосы, как Аврелия желает Лене спокойной ночи. Казалось... Прошла целая вечность, прежде чем спальня наполнилась тихим посапыванием и тиканьем старых часов, стоявших у дальней стены. Золотой циферблат слабо мерцал под бледным светом луны. В 11:43 я выскользнула из постели, набросила чёрную накидку поверх белой сорочки, натянула серые шерстяные носки и завязала шнурки на ботинках. Тут меня озарила страшная мысль: Вдруг записки подкладывало убийца моего брата. Вдруг он хотел завершить начатое. Впрочем, меня это не остановило. Ноги сами неслись к двери, не слышно ступая по мягкому ковру, и я не могла заставить их повернуть назад. Наверное, всё-таки лучше умереть, чем жить в неведении. Дверь тихонько скрипнула, и кто-то из девчонок пошевелился, но затем снова наступила тишина. В коридоре сидела чёрная кошка. Та самая, которая спряталась под моей кроватью в первую ночь в Академии. Она смотрела на меня, как на тупицу, и я прошептала. «Что тебе надо?» Кошка махнула хвостом и потрусила прочь. Я спустилась по лестнице в бестибюль, игнорируя голос разума в голове, призывавший меня вернуться в постель. Ночью Калдостан походил на погружённое в глубокий сон живое существо с тёплым дыханием и своими тайнами. Я на секунду задержалась у выхода. В ушах отдавался голос брата. «Глупо ты поступаешь, сестрёнка». Двойные двери открылись с тяжёлым стоном, и ночь приняла меня с распростёртыми объятиями, как принимала всех, кому не хватало сообразительности оставаться дома после заката. Поздний сентябрьский воздух кусал кожу, предвещая скорое наступление зимы. По всему телу пробежали мурашки. Расана лужейке впиталась в кожаные ботинки, и я задрожала, несмотря на толстые шерстяные носки. Вскоре передо мной возникла стена, окружавшая академию. Она походила на ряд острых зубов в пасти чудовища. Я подняла взгляд, прекрасно понимая, какое опасное предприятие затеяла, но чья ограда казалась ещё выше, а я даже через обычные заборы давно не лазила, пожалуй, с тех пор, как мы играли в прятки с Оливером и Уильямм. Мне было 11, и всё давалось как будто легче. К счастью, я быстро нашла на что опереться. Просунула носок ботинка в небольшую щель и подтянулась, зацепившись пальцами о неровный край потёртого камня. Я подняла руку и обнаружила, что до верха стены ещё дюймов 12, поэтому подтянулась повыше, но ступня у меня соскользнула, и на одну страшную секунду я даже подумала, что сейчас сорвусь. Пальцы заныли от боли, но удержаться мне удалось. Вовремя нашлась другая щель между камнями, от которой можно было оттолкнуться, и я наконец залезла на самый верх стены. А там замерла, гадая, нет ли на ограде особых заклинаний, которые удерживают нас внутри. Мой брат помчался бы куда угодно, лишь бы меня спасти. Мысли о нём придали мне храбрости, и я спрыгнула. Прыг считалась довольно высокой, и только в полёте у меня мелькнула мысль, не рискую ли я что-нибудь себе повредить? В самом деле, я приземлилась с глухим стуком и по голеням с коленями прошла волна боли. Осторожно, не делая резких движений, я покрутила ноющие лодыжки. Что ж, хотя бы ничего не сломала. Я выпрямилась и поспешила к парку. Бора Куинс находилась всего в нескольких милях от Манхэттена, но мне здесь всё было незнакомо, и тишина создавала угрожающую, а не умиротворяющую атмосферу. Как знать, что поджидает меня в тенях? Я заходила глубже в парк, и ветки хрустели под ногами. Черная покрывала тьмы давила на меня, размывая границы реальности, пожирая все вокруг, и глаза никак не могли привыкнуть к непроглядному мраку. Тропа вела в чащу, и мне было не разобрать дороги. Я оступилась и рухнула на колени, а когда наклонилась, смахнула грязь и смазала ладони чем-то липким. Кровью. Я вытерла её о сорочку. Сердце у меня колотилось, как у испуганного зайчишки, вокруг которого расставлены ловушки. Лиственный навес над головой не пропускал свет луны, а холод расползался по костям, зубы бешено стучали. Я дрожала всем телом и уже не сомневалась, что совершила ошибку. Я выругалась себе под нос и развернулась было назад, но тропинка разветвилась, и стало уже не понять, что в какой стороне. Я отошла слишком далеко от безопасных границ школы и теперь ощущала себя совсем крошечной среди высоких деревьев. Сердце сжалось от тоски по тёплым материнским объятиям, которые я не испытывала уже давно. Ещё 3 шага дальше по тропинке. Слева, справа, передо мной ничего, лишь густая тьма молчаливо леса. Не видно было даже мерцающего пламени свечей из окон Калдастана. В груди нарастала паника. Так тебе и надо, шипнул жестокий голос у меня в голове. Сама же поступила как дура. Я попыталась атаковать в себе магические силы, призвать хоть что-то, хоть как-то, но ничего не произошло. Тогда я зажмурилась и стала считать от 15 до 1. Этим советом с нами поделилась миссис Керри. Если мы случайно ошибались в заказе или он был чересчур сложным, руководительница предлагала закрыть глаза и дать себе время. 15 секунд на то, чтобы собраться. Обычно этого вполне хватало. 15, 14. Плотная тишина треснула. 13, 12. Тьму разрезал голос. 11. Нет, голоса. 10. Кто-то прошептал: "Ц". 9. Резкий смех. 8, 7. Еле слышный шёпот. 6, 5, 4. шелест сухих листьев 3 2 женский голос произносит, кажется, моё имя 1 я распахнула глаза. В парке был кто-то ещё. "Эй!" позвала я. В ответ зашуршали кусты. Первым из непроницаемой тьмы выглянул фонарь, покачиваясь на ручке. Он мерцал бело-оранжевым в угольном мраке. Я собралась силами и уверенно, но осторожно шагнула на свет. И прохрипела. «Кто здесь?» Шепот нарастал, но слов было не разобрать. Фонарь замер. Либо тот, кто держал его, уже дошел до назначенного места, либо затаился в ожидании. «Если это шутка, то не смешная», — пожаловалась я, подходя ближе. Глаза стихли. Мелькнула тень. Совсем близко. Силуэт человеческий, но сгорбленный. Движения прерывистые, но однообразные. «Кто здесь?» Воздух взлетел ком земли и ударил меня прямо по рту. Что за чертовщина? закричала я. Кто там? спросил женский голос из-за границ оранжевого света. А вы кто? прошептала я в ответ. Фрэнсис? ахнул другой голос. Его я сразу узнала, и у меня перехватило дыхание. Лена, и с тобой, Максим? Это вы оставляли записки? Какие записки? удивилась Максим. Ты что здесь делаешь? А вы что здесь делаете? парировала я. Максим выпрямилась, стряхнула грязь с безразмерной льняной рубахи и широких штанов и подняла руку с каким-то крупным предметом. "Не я искала вот это". Мне сразу стало ясно, почему она так странно двигалась, потому что копала землю. "А я искала тебя", призналась Лена, поднимаясь с земли. Услышала, как ты встала с кровати и тихонько последовала за тобой, а на лестничном пролёте столкнулась с Максимом. Меня разбудила внезапная вспышка магии, причём очень мощная, объяснила Максим. Я вышла проверить, в чём дело, увидела Лену и пригласила её с собой. Пригласила? фыркнула Лена. За компанию. Скорее в качестве приманки. Неправда. Подождите, вмешалась я. То есть вы не подкладывали записки мне на подушку? Девчонки растерянно на меня уставились, и я вытянула ладонь с двумя квадратиками бумаги. Они уже изучили их под светом фонаря и отдали мне. "Нет, это не от меня", сказала Максим. "Даже не понимаю, о чём тут речь". "На скорее всего, о моём брате". "Я не знала, что у тебя есть брат". "Больше нет", поправила её я, стараясь не выглядеть слишком грозной. Мне становилось неловко от жалости в их глазах. Подозреваю, это как-то связано с его убийством. Максина хмынула. "И ты решила, что выйти тайком в тёмный лес на встречу с убийцей это разумная идея?" "Наверное, одна из девчонок решила зло подшутить над тобой", предположила Лена. Максин кивнула. "Да уж, розыгрыш не из приятных. Я помогу тебе отомстить. Завтра подсунем зубную пасту всем в кашу". "Всем?" ужаснулась Лена. Максин пожала плечами. "Я всерьёз отношусь к планам вместе". Услышав мой вздох, они снова повернулись ко мне. Да я почти ни с кем не разговариваю, с чего бы им надо мной подшучивать? Про своё исследование с почерком я упоминать не стала. Да и откуда ученице из Кладостана знать точную дату смерти Уильяма? Мне стало неловко от повисшей тишины, я спросила: "Максим, что там по поводу вспышки магии? Видишь ли, вся магия связана, и я это чувствую, хоть и не до конца понимаю". тебя вот так нашла. Всех так нахожу, а сегодня ощутила нечто необычное, в смысле, в прямом. Вроде похожее на вспышку магии у ведьмы, которая впервые пробудила свои способности, но какую-то более экстренную, что ли. Она буквально просила её найти. Кто? Вот, сказала Максин, снова поднимая руку с томиком в кожаной обложке, древним и перепачканым в земле. Книга волшебная книга, поправила меня Максим. Волшебная книга, зарытая в парке и призывавшая нас именно в ту ночь, когда Фрэнсис собирала встретиться с убийцей в лесу, уточнила Лена. Взгляд у неё был скептический, и я заметила, как она отошла от Максима на пару шагов. Ты же сама сказала, что это наверняка кто-то из девчонок, наигранно возмутилась я. Нет, только предположила. Это Максиму хватило зза идеи, а, по-моему, ты явно шла навстречу самому настоящему убийце. Максим фыркнула. Хватит спорить обо всякой ерунде. Про волшебную книгу забыли? Она подняла томик над головой и помахала им в воздухе. Земля посыпалась ей на плечо. К счастью, поверх ночной рубашки Максим набросила тёмное пальто. Алена покачала головой. Я ей не доверяю. Это не существенно, возразила Максим. Главное, чтобы она оказалась полезной. Из кроны дерева выпорхнул ворон, и мы вздрогнули от неожиданности. Максин вырыгалась себе под нос. «Значит, идти в лес ночью ты не боишься, а птица тебя пугает?» — насмешливо спросила Лена. «Ненавижу птиц, особенно то, как они крыльями хлопают», — с отвращением произнесла Максин. «Единственная слабость твоего железного духа», — пробормотала я. «Ну что, утолили на сегодня свою жажду смерти? Предлагаю вернуться в академию и там всё обсудить». сказала Лена, уперев руки в бока, словно ожидая, пока мы с ней согласимся. Максим спрятала книгу под мышку и взяла меня за руку. Ладно, с моей жаждой смерти подождём до завтра. Что скажешь, Фрэнсис? Я англиделась, хоть и понимала, насколько это бессмысленно. Таинственный автор записки либо не явился, либо уже ушёл, так и не дав мне новых ответов на мои вопросы. Наверное, это всё же была шутка, ложная надежда. Игра с моим воображением и горем. Я тяжело вздохнула. «Пойдём». Максим бодро шагала по тропинке в академию. Казалось, ей всё давалось легко и просто. Мне было приятно идти, держась за руки с девчонками. С ними было не так страшно даже в темноте. Я уже подобрала сорочку, готовая карабкаться на стену, когда Максим рассмеялась и достала из кармана ключ от всех замков. «Рабочая привилегия». Мне возмутимо объяснила она и отперла ворота. Мы прокрались по лужайке к входу, открыли двойные двери и скользнули в просторный вестибюль. Вообще немного странно, что их не запирали на ночь. Я чувствовала в этом подвох. На пролёте второго этажа Максим кивнул нам, приглашая идти за ней. Мы с Леной послушались и двинулись за подругой к её комнате. Она училась в Кылодастане, как и мы, но особое положение искательницы позволяло ей жить одной, без соседок. В спальне Максим стояла всего одна постель с бирюзовым балдахином и покрывалом. Вся заброшенная одеждой, туалетный столик ломился от разных блестяшек и бархатных лент. Максим заметила, что я их разглядываю, и сказала: "Бери любую, если хочешь. Мать постоянно их присылает, как бы я не объясняла, что мне они не нужны". А я ничего не взяла, но задумалась над тем, чтобы положить какую-нибудь брошь в конверт и отправить маме. Тяжёлая книга шлёпнулась на кровать, подняв облако пыли и перьев. «Чувствуете это... жужжание?» — спросила Максим. Мы с Леной переглянулись и покачали головой. По спине у меня пробежали мурашки, словно лапки пауков. «Жужжание?» — повторила Лена, сдвинув тёмные брови. «Она словно живая», — прошептала Максим. Меня замутило. «Это как-то неправильно». «Не может такого быть», — отрезала Лена. А вдруг автор записок хотел, чтобы я нашла эту книгу, спросила я. Сама не знаю, почему на меня тревожила такая перспектива. Вряд ли. Похоже, её зарыли много лет назад, сказала Максим. Я не верю в случайности, твёрдо произнесла Лена, не сводя глаз с книги, словно боясь, что та на нас набросится. Но почему бы не проверить, что там пишут? предложила Максим, хотя её голос звучал не так уверенно, как обычно. Она провела пальцами по выцветшим золотым буквам на чёрной обложке. Элементальная магия, и открыла книгу. Её ловкие пальцы стремительно переворачивали страницы, исписанные от руки схемами, словами и символами. Книга совсем не походила на те, что нам выдавали в классе миссис Робертс. Она выглядела настолько древней и пугающей, будто сама возникла в земле, сама себя создала. Максим листала быстро, но всё же стараясь не порвать хрупкие страницы. От странных фигур и пометок у меня гудела голова. Спутанные слова, сердитый и смелый почерк резали глаза. А вдруг от одного из рисунков ёкнуло сердце. "Подожди", крикнула я, выхватила у Максин книгу, перелистнула назад и раскрыла так широко, что корешок едва не треснул. Чернила сильно выцвели, и создавалось впечатление, будто слова на шёпотали из прошлого. Большинство из них были написано на незнакомом мне языке. По центру красовался кельтский крест, окружённый разными предметами: гробом, зеркалом, надгробием, зубом и гребнем. Меня привлёк заголовок вверху страницы, выведенный особенно аккуратно и намного более чётко, чем все остальные надписи в книге. Он гласил: Воскрешение. Судя по цвету чернил, этот раздел написали позже других. Ещё четыре предмета на рисунке были исправно подписаны: зеркало для гадания, пузырёк кладбищенской пыли, расчёска с пометкой "вещь покойного" и кинжал "фрагарах". "Что это?" прошептала я. "Кажется, заклинание", ответила Максим. "Оно воскрешает мёртвых?" "Такое невозможно".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 Другие записи на неизвестном языке мне было вовсе не прочитать. Я поспешно пролистала книгу до конца. В основном к заклинаниям прилагались краткие инструкции на английском, но все свободные места на страницах были исписаны пометками на этом загадочном языке. Мои границы реальности вновь расширились, как в тот день, когда я впервые прибыла в Колдостан. Словно разум пытался вместить в себя новые понятия, которые раньше представлялись невозможными. Максим хмыкнула. «Не похоже, чтобы автора заметок остановила рискованность заклинания». «Интересно, сработало оно или нет?» Пробормотала я, обращаясь скорее к себе, чем к подругам. Во мне разгорелась искра надежды, подогреваемая существованием этого заклинания, способного вернуть Уильяма к жизни. «Нет, конечно, мёртвых нельзя же ведь». Воззразила Лена, но я едва её слышала за гулом в ушах, сомневаясь, что это заклинание в самом деле их воскрешает. Неуверенно произнесла Максим. Очевидно, она понимала не больше нашего. Смотрите, по-моему, оно позволяет обратиться к душе умершего по ту сторону. Максим показала на изображение в левом нижнем углу. Волшебник в мантии сидел перед зеркалом, но в нём отражался кто-то другой. По ту сторону чего? Спросила Лена, расширив глаза одновременно от ужаса и недоверия к этой нелепой, по её мнению, идее. "Может, мёртвые тебе расскажут, если заклинание сработает?" ответил Максим, играя бровями. Меня захватил ураган чувств: радости, страха, тревоги, пожар надежды. Дыхание участилось словно само по себе. Возможно, мой брат не полностью потерян. Он ещё существует где-то в иной параллели, и я могу достучаться до него с помощью магии. Надо попробовать. Выпалило я, не задумываясь. Нельзя разговаривать с мёртвыми, воскликнула Лена. Поверить не могу, что вы всерьёз это рассматриваете. Я ничего не рассматриваю, возразил Максим. Может быть, в отличие от бедной Фрэнсис, согласилась Лена и села на кровать подле меня. Серьёзно, не надо. Забудь об этом. Не делай того, что, судя по всему, уже задумала. Я Мне нечего было ответить. Само собой, я хотела опробовать это заклинание. Вдруг в дверь постучали. Чёрт подери, выругалась Максим. Мы в панике переглянулись. Лена метнулась к шкафу для одежды, а я спряталась под кровать. Максим быстро захлопнула книгу и сунула под подошку. Лена передала ей халат из шкафа, и Максим поспешно набросила его поверх пальто. Тук. Тук. Громко и нетерпеливо. Максим задул одну из двух ламп, взял вторую в руку и приоткрыл дверь. Тебе давно пора спать, произнёс строгий голос. По нему я легко догадалась, что это Хелен. Я читала, ответила Максим. Не будь, мне так страшно, я бы рассмеялась. По сути-то она говорила правду. Мне послышались голоса. Объяснила Хелен спокойным, властным тоном. Видишь ли, сейчас я совершаю обход. Максим вздохнула. — Что ж, они шли не отсюда. Можете зайти и проверить. Я затаила дыхание, чтобы Хелен меня не услышала. После недолгой паузы она произнесла. Нет, — Нет-нет, в этом нет необходимости. Но ты ложись спать, хорошо? Уже очень поздно. — Да, мам, — ответила Максим и затворила дверь со щелчком. Мы все одновременно вздохнули с облегчением. Шаги Хелен стихли вдали, и я выползла из-под кровати, а Лена опасливо выглянула из шкафа. Пожалуй, на сегодня приключений мне хватило. Возвращайтесь к себе, посоветовала Максим. Думаю, сейчас проскользнёт они незамеченными. Она обойдёт восточное крыло второго этажа, а потом вернётся к лестнице. Так что давайте быстрее, потом всё обсудим, обещаю. Меня необъяснимо тянуло к загадочной, волшебной, пугающей книге, которая словно хотела, чтобы её нашли. Может, судьба это не выдумки? Может, всё предочертано для нас вселенной? Мы же учимся в академии для ведем, знаем, что невозможное возможно. Отдай книгу мне, попросила я, отчаянно желая впитать в себя каждое слово с выцветших страниц. Максим хлопнула меня по руке. Нет, ты ведь живёшь не одна, вдруг её найдут. Как ни обидно это признавать, она была права. Скоро соберёмся снова, честное слово, добавила Максим. Лена сощурилась. Я подозревала, о чём она думала. Почему Максим решает за нас, что нам делать и как поступать? Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Елена развернулась к двери. Я последовала за ней по лестнице наверх. У входа в нашу комнату я остановилась. В коридоре было тихо и пусто. Ты сегодня пошла за мной? Алена пожала плечами, думала, мало ли что-то плохое случилось. Спасибо, сказала я. Не ерунда. Нет, для меня не ерунда. Я ворочалась всю ночь, одержимая видением брата в зеркальном отражении. Больше всего меня тревожила одна строчка из книги. Не подействует, если с момента упокоения прошло слишком много времени. Уильям умер 126 дней назад. Это считается за слишком много или еще нет? Где проходит граница? А в любом случае, время терять нельзя, если я и впрямь хочу применить заклинание воскрешения. Возможно, я всё же ненадолго задремала, но на рассвете перекатилась на другой бок и едва не ахнула. Теперь мне точно стало не до сна. Прямо у моей головы на подушке лежал аккуратно сложенный листочек бумаги. Я развернула его дрожащими пальцами. Занавески мерцали в слабом фиолетовом свете, предвестники восхода. Сегодня мы размянулись. Он заслуживает отомщения.